Глава 12. О выборе места для строения виллы. Конечно, городские дома всячески должны способствовать роскошной и удобной жизни дворянина, принужденного жить в них все то время, которое он посвящает государственным и личным делам. Однако не меньшую, быть может, пользу и не меньшие утехи получает он в своей вилле, где он проводит остальное время, обозревая и украшая свои владения и умножая свой достаток, как заботливый и искусный сельский хозяин, где, к тому же, благодаря обилию движений, которые он, живя в своей виле, совершает пешком и верхом, тело скорее сохранит здоровье и силу, и где, наконец, душа, утомленная городскими треволнениями, находит великое вдохновение и утешение, и на досуге может предаваться наукам и созерцанию. Недаром ради этого древние мудрецы часто прибегали к уединению в подобных местах, Где, принимая добродетельных друзей и родных, располагая домами, садами, источниками и подобными усладами, а главное собственной добродетелью, они легко могли достигать самой блаженной жизни, какая только доступна нам на этом свете. Посему, закончив с Божьей помощью рассмотрение городских домов, мы должны перейти к виллам, в которых по преимуществу и сосредотачиваются все семейные и частные дела. Однако, прежде чем приступить к рисункам отдельных вилл, мне представляется уместным поговорить о месте и участке, которые нужно выбирать для этого рода построек, и об их расположении, ибо поскольку мы, как это бывает в городе, не ограничены здесь общественными стенами и соседними строениями, мудрый архитектор должен со всяческим старанием и всеми способами обследовать и найти место удобное и здоровое, так как на вилле по большей части проводят летнее время, когда даже в очень здоровых местностях тело наше слабеет и страдает от жары. Итак, во-первых, нужно выбирать место, как можно более удобное для поместья и расположенное на его середине, с тем, чтобы хозяин без особого труда мог обозревать и улучшать окружающие владения, а работник легко мог доставлять их плоды в господский дом. Будет очень удобно и красиво, если удастся построиться на берегу реки. Ибо во всякое время можно будет за дешевую цену отвозить урожай на лодках в город. К тому же река будет обслуживать дом и скотину, не говоря о том, что летом она дарует прохладу и прекраснейший вид, а угодья, сады и огороды, душа и отрады виллы, будут рожаться с великой пользой и красотой. Но если не окажется судоходной реки, надо стараться строить неподалеку от иных проточных вод. И главное избегать гнилых и стоячих вод ибо они порождают вреднейший воздух, чего легко избежать, если строить на местах возвышенных и привольных, то есть там, где воздух приводится в движение постоянным дуновением ветров, и где земля, благодаря наклону почвы, очищается от влажных и дурных паров. Это поддерживает в обитателях здоровье, бодрость духа и хороший цвет лица, и они не страдают от докучливых комаров и иных насекомых, которые рождаются от гниения стоячих и болотистых вод. Но так как вода совершенно необходима для человеческой жизни и в зависимости от различных своих свойств оказывает на нас различные действия, как, например, одна вода действует на селезенку, другая вызывает зоб, третья – каменную болезнь, а иные и прочие заболевания, следует внимательнейшим образом следить за тем, чтобы та вода, вблизи которой строится, не имела никакого странного вкуса и никакого цвета, но чтобы она была прозрачной, чистой и тонкой, и, будучи пролитой на белую простыню, не оставляла на ней никаких пятен, ибо таковы будут признаки ее доброкачественности. ветрови учит нас многим способом определения качества воды. Так, безупречно считается та вода, на которой выпекается хороший хлеб, и в которой овощи быстро свариваются, а также та, которая после кипячения не оставляет никакого осадка на дне сосуда. Признак высшей доброкачественности воды – мы имеем в том случае, если там, где она протекает, не остается никакого ила, не вырастает камыш, и где дно чистое и красивое, покрытое песком или галькой, они не тинистые или грязное. Также и животные, пьющие эту воду, если они будут бодрыми, крепкими, здоровыми и жирными, а не тощими и слабыми, будут указывать на то, что вода хорошая и здоровая. Что же касается здорового воздуха, то помимо указанного выше показательны древние постройки, поскольку они не обветшали и не попортились, а также деревья, если они находятся в соку, если они красивы, не согбенны ветрами в ту или другую сторону и не похожи на те, какие растут в болотистых местах. Далее, если камни или скалы, рожденные в этих местах, не будут разъедены в верхней своей части, и, наконец, если цвет лица людей будет естественным, свидетельствуя тем о правильном обращении соков, Не следует строить в долинах, заключенных между горами, ибо, не говоря о том, что здания, скрытые в долинах, издали не видны, и из них не видна даль, и что они лишены всякого достоинства и величия, они в высшей степени нездоровы, поскольку земля напитывается стекающими в долину дождями и выпускает испарения, губительные для духа и тела. Дух от них слабеет, суставы и жилы от них размягчаются, а все, что складывается в житнице, гниет от слишком большой сырости. Мало того, если туда проникает солнце, оно благодаря отражению лучей порождает непомерный жар. Если же не проникает, люди от постоянной тени как бы тупеют и приобретают дурной цвет лица. Опять-таки, если ветры проникнут в такую долину, они, словно заключенные в тесные каналы, будут чрезмерно неистовы. Если же они там не будут дуть, скопившийся воздух сделается плотным и нездоровым. Если придется строить на горе, то нужно выбирать участок, обращенный на умеренную сторону света. Причем так, чтобы он не находился в постоянной тени более высоких гор. но ну и чтобы при солнце, палящем на какую-либо соседнюю скалу, он не страдал от зноя как бы двух солнц. Ибо и в том, и в другом случае, место это будет в высшей степени непригодно для жилья. И, наконец, при выборе места для постройки виллы, Следует учитывать все то, что учитывается при выборе местоположения для города, ибо город – что иное, как некий большой дом, и наоборот, дом – некий малый город».